Счетно он тратит на последние усилия свои запасные эскадроны. Кио отступает перед Вивиеном, Келлерман перед Ванделером, Лобо перед Бюловым, Моран перед Пирхом, Домон и Сюбервик перед принцем Вильгельмом Прусским. Гюйо, который повел в атаку эскадроны императора, затоптан английскими драгунами. Наполеон галопом скачет вдоль рядов беглецов, увещевает их, грозит, умоляет